Восьмая. Игнат. Решили уйти по-английски, Нина. Моя соседка резко останавливается, практически пойманная в момент побега. Оборачивается, и я снова встречаюсь с этим серым, озадаченным взглядом. И еще вчера понял, что девушка зажатая и скованная, подозрительно озирается и изучающе осматривает меня. Я дат. Так лучше будет для всех. Прошу прощения, что уснула на диване. Вам нужно было просто меня разбудить. Я бы ушла. Не планировала чего-то подобного. Обводит взглядом помещение, останавливая внимание на еже, который пристроился у ее ног. Предатель Жужик сразу проявил симпатию к нашей гости, а когда я отнес Нину на кровать, и это стоило мне титанических усилий, прибежал в спальню, и залез под кровать, отказавшись оттуда вылезать. Зная о его преимущественно ночном образе жизни, я был уверен, что он разбудит девушку. Но нет, она проспала до самого утра. — Я будил. Вы не откликнулись. — Вчера проснулась рано, чтобы успеть на электричку. Весь день провела в компании, вероятно, устала и крепко уснула. — Растерянно пожимает плечами и сжимается в комок когда я поднимаюсь и подхожу ближе. И снова этот взгляд загнанной Лани, тоскливый и безнадежный. Вчера на миг она становилась веселой, а когда улыбалась, в серой утренней дымке отчетливо виднелись задорные огоньки, но затем вновь погружалась в собственные мысли, и притягательная лучезарность испарялась. Потуже затягивает пояс на халате, и прихватывает ворот ладонью, закрываясь по самую шею, словно я прямо сейчас нападу на нее, сорвав одежду. У Нины привлекательная фигура, которую я оценил еще вчера, когда девушка неожиданно ворвалась в мою квартиру и сразу кинулась извлекать противень из духовки. Тогда она не думала о своем внешнем виде, сосредоточенная на другой, более важной проблеме, Но и этих нескольких минут хватило, чтобы заметить достоинство девушки. Не стал шнырять по карманам, чтобы отнести в соседнюю квартиру, поэтому уступил место в спальне. Может, кофе? Уточняю, чтобы не выглядеть нерадивым хозяином. Но Нина делает шаг назад, схватившись за ручку входной двери. Нет-нет, не надо. растерянно машет головой. Сонная, растрепанная. И невероятно милая. Такой она мне нравится больше. Мы не должны так неправильно. У вас семья, ребенок. А если нас увидят, это же некрасиво. Подозрительно. И что сказать, неприятная ситуация. Я в такой была. Лепечет что-то бессвязное. Спасибо вам за все. Это вам спасибо. Вы спасли мою квартиру и мой ужин. А, да, ужин. Вы ужинали? Да. — И лишь благодаря вам спал сытым и счастливым. — Улыбаюсь девушке, но от моего жеста вовсе дышать перестает. — Да что с ней? — Отлично. Мне пора. — Ни, не успеваю договорить ее имя, как дверь резко распахивается, и моя соседка исчезает, выпорхнув на лестничную площадку. — До свидания, Нина. Растерянно гипнотизируя пространство, И слышу, как поворачивается замок в соседней двери. Ушла. Что она там говорила? Семья? Ребенок? Была. Увы, больше нет. О чем девушка не знает. Возвращаюсь в спальню. И только сейчас понимаю, что Нина увидела фотографию Светы и Алисы, которая стоит на одном месте уже три года. Беру в руки снимок и рассматриваю в тысячный раз но теперь уже с другими мыслями. Нина, ворвавшаяся подобно вихрю, будто что-то переключила внутри. Миловидная девушка, светлая и теплая, вызвала у меня симпатию с первого взгляда. Давно мне не было так комфортно при общении с противоположным полом, а ее аккуратные уколы о моей несостоятельности как повара и хозяина совсем не задевали, скорее наоборот вызывали улыбку. Странные, Давно забывшиеся ощущения оседают внутри, задевая что-то незримое и скрытое. Слышу звонок телефона и, поставив на место фото, иду в гостиную. Еще нет 9 а в офисе уже трудятся. А точнее, мой друг и компаньон. — И что тебе не спится, мой друг? — Не спится тебе, а я уже на работе погряз в сложных вопросах. Сегодня очередные переговоры с Прониным. И вообще, ты долго собираешься прикидываться больным? Серега откровенно стебется, приправив свой вопрос с мешком. Так и сказал бы, что просто требовался вне очередной отпуск. Иди ты, фыркаю. Спина болит. Только вчера отпустила. А это был пятый укол. Еще пять нужно. Давно говорил, бросая эту глупую затею с боксом. В 36 лет поздно скакать по рингам и что-то кому-то доказывать. «Я же не профессионал, так любитель и только!» «Тем более, ты мне в компании нужен!» Снова норовоучение от друга. «Именно эти занятия отрывали меня от мыслей, когда не стало девочек, а я не знал, куда себя деть. Выпускал пар, выкладывался на все 200 чтобы прийти домой просто свалиться от усталости, сразу отключаясь». «Что новенького?» Спрашивая, словно отсутствовал месяц. Хотя Сергей звонит каждый день, а то и два-три раза за один, если требуется мое мнение. Полина вчера документы передала из филиала. Кстати, я там тебе соседку подселил. Увидишь, хоть поздоровайся, что ли. Уже видел. Не просто видел, она мне ужин приготовила и ночевала на моей кровати. Улыбаюсь во весь рот, ожидая сотню вопросов от друга. «Ты когда успел? Сам познакомился? Или она зашла? Случайно столкнулись?» «Тормози!» Не могу сдержать смешка, когда партнер, как любопытная женщина, пытается выведать подробности. «И, кстати, первый вопрос. С каких пор ты предоставляешь жилье рядовым сотрудникам? Насколько я помню, ты топил за проживание руководящего состава и не брал в расчет обычных помощников-экономистов». «Мне стало просто жалко». «С это?» — становлюсь серьезным, прокручивая в голове образ Нины. Очень привлекательная женщина. Милое лицо с притягательными ямочками на щеках. Четко очерченные пухлые губы и глаза цвета благородного серебра. Удивительный цвет, потому как обычно серость отдает каким-либо оттенком, но у Нины радужки насыщенные, почти как грозовое небо. «Ребенок есть, значит, замужем. Хотя обручального кольца я не видел». «Разведена», — отрезвляет Серега. Услышал, как говорила с кем-то по телефону. Жаловалась, что вариант с квартирой в Москве обломился, а денег нет. Подумал, а почему нет? Квартиры пустые, последний проживающий был месяц назад. К тому же мать-одиночка, вероятно, с финансами не густо. Только из декрета вышла. Пацан, кстати, заводной у нее. Ты снова за свое. Прекрати таращиться на чужих детей. Своих заведи. Ты знаешь мою ситуацию. Знаю. И до сих пор не понимаю, почему ты поддерживаешь точку зрения Полины. Как только речь заходит о жене партнера, перестаю себя контролировать. Главное, не рассориться в хлам. Это ее выбор. А твой? Хотя на хрена спрашиваю. И так знаю ответ. Вот только на женщину, которая решила не становиться матерью, это не влияет. «Ты знаешь», — отвечает спокойно и монотонно, — «я хочу детей. Делок сорока, семья трамбует все чаще и настойчивее. Отец откровенно не понимает позицию моей жены. У брата трое детей, а он младший в семье. По линии вопросы моих родственников неприятны» если со временем она стала реже присутствовать на семейных торжествах, то теперь просто уехала в Тверь. Она в командировке и точка. Даже на юбилей отца приехать отказалась, сославшись на дела. Слышу тяжелый вздох и шаги. Накручивает круги по кабинету. У друга внутри все кипит и клокочет. Вот только сделать он ничего не может. Как бы и не бился, доказывая свою точку зрения. «Езжай сам!» Она не приглашает, — выплевывает, срывая на мне негодование. А когда напрямую спрашиваю, — придумывает тысячу и одну причину, чтобы я не ехал. Работает хорошо, отлично, я бы сказал. Поднимает филиал. Но мне семья нужна, а не ее работать, твою мать. Обратитесь к суррогатной матери, — предлагаю вариант, который, кажется, еще не звучал в наших беседах. И... Это будет ребенок для меня, понимаешь? Полина к нему даже не подойдет, не притронется. Я уговаривал, чтобы родила она, читал по этому вопросу много всего. Есть мнение, что у некоторых женщин материнский инстинкт просыпается во время беременности, когда ребенок шевелится, и это чувствуется. Возможно, и у нее бы так было. А возможно, нет. Ты не знаешь. Да. «Не знаю». Едва слышно стонет. «Как у Светы было». «Нормально было». Пожимаю плечами, вспоминая беременность жены. «Но мы это вместе решили. Радовались вместе и ждали вместе». «Алиска была и моей радостью». Вздыхает. «Сергей был крестным отцом моей дочери, уделяя ей неимоверное количество времени. И если обычно все обращаются за помощью к бабушкам, то мы оставляли Алису с ним, точно уверенные, что он глаз от нее не оторвет, контролируя каждое действие. Полина в такие моменты просто исчезала из дома, отправляясь по своим делам. К ребенку не проявляла никакой симпатии, равнодушно наблюдала со стороны. «Была. Я это пережил не без твоей помощи. За что до сих пор благодарен. Это не значит, что я забыл... Но появился призрачный стимул двигаться дальше. Да и твоих детей все же увидеть хочу. А вот моя надежда тает с каждым днем. Понимаю друга, на которого наседает семья. Традиции и правила никто не отменял. И отсутствие в семье сына детей приводит в бешенство отца Татарина. Да и сам Сергей готов к детям. Давно и основательно готов. Вот только Полине плевать на доводы родственников и мужа. «Поговори с Полиной. Езжай в Тверь, хотя бы на выходные. Проведите вместе несколько дней. Тем более давно не виделись. Поеду. Как только появишься в офисе, я смогу оставить рабочие вопросы на тебя. И правда, друг воодушевляется. Даже голос становится бодрее. «Отправлюсь к ней». И вообще, надоело слоняться по квартире в одиночестве и ужин готовить на одного? — Кстати, насчет ужина, — вспоминая вчерашний инцидент, — Нина почти спасла твоего друга от незапланированного пожара. <пожан> — Если ты решил покончить жизнь самоубийством, хотя бы имущество компании не тащи за собой, — ржет в трубку, подстегивая, — последовал твоему совету и засунул курицу в духовку. Итог — обугленные угольки, все в дыму, и Нина, спасающая мою кухню. Рассказываю о своих злоключениях другу, описывая, как носился по кухне, не понимая, что и где горит. Ты только Нину не обижай, становится серьезным. И не собирался. Даже Жужик проникся к ней глубокой симпатии. Животные всегда чувствуют хороших людей. Ежиный радар, удивляется Серега, Впервые о таком слышу. Уверен, что ежи способны на чувство Они же не собаки и не кошки. Но знаешь, сестру моей жены, например, Жужик не переваривает. Как только появляется на пороге, сразу убегает. А если берет в руки, фырчит и кусается. Я тебе больше скажу, даже я не перевариваю. Они со Светой кардинально разные. Разные отцы, разные характеры все просто по первый часто заходил в гости чем нервировала вроде бы и понимал что для поддержки но иногда слова и действия были странноватыми в последний год совсем пропало не приезжает чему я рад иногда созваниваемся по юридическим вопросам если есть необходимость не более ладно когда планируешь появиться в следующий понедельник точно А пока на связи по рабочим вопросам. Всегда доступен. И это, Игнат. Мнется, не решаясь продолжить. Присмотрись к Нине. В каком как... смысле? В личном. Она тебе подходит по всем параметрам. Это когда ты так решил? Оторопела, ожидаю доводов друга, который никогда не был уличен в сводничестве, а, зная мою историю, не навязывал отношения последние три года. Когда я сидела в моем кабинете, показывая фото сына. Есть в ней что-то... Мычит в трубку. лучистая Светлое, что ли. Не знаю, как объяснить. Но то же самое я видел в тебе до трагических событий. Кто знает, возможно, все это можно вернуть. Да и Нина точно при желании ребенка на дыбы не встанет, как Полина. Серега. Тебе сына надо, а лучше дочку, иначе у тебя сдвиг по фазе скоро начнется. Ты мне все больше напоминаешь психически больного с маниакальной зависимостью. Внутри мечется тревога, потому что вопрос о детях, который остро стоял в семье друга, стал, видимо, максимально острым и режет его по-живому. А зная Нигматулы Диляровича, начинаю всерьез переживать за Сергея. «Так и есть». Подтверждает мои опасения. от Отчего даже поднимаюсь. Но резкая боль простреливает поясницу. И я со стоном оседаю обратно. Болит? Пока да. Врач вечером придет, чтобы укол сделать. В этот раз медленнее отхожу. Хватит херней страдать. Лечись уже по-человечески, основательно. А то проснешься как-нибудь утром, а встать не сможешь. Спасибо за поддержку. Кривляюсь, передразнивая. — и одел говорю, потому что переживаю за тебя, а ты все отшучиваешься и укольчики делаешь. Ты дошел до стадии кардинальных мер. Смирись и начинай ползти в сторону клиники, иначе я подтолкну. Смеется. — Но мы-то оба знаем. Сделает, если будет нужно. — Понял, принял. — Пришлю документы с курьером по Тверскому филиалу. «Посмотри, оцени работу моей жены!» Нервно цедит, переходя на рык. «Не хочу смотреть!» Сам бы глянул и понял, что не зря изъявила желание отправиться в Тверь. Полина умная, этого не отнять. Работу свою знает, за компанию радеет всей душой, понимая, что доход идет в ее же семью. Как к работнику, к ней претензий нет. «А как к жене?» «Это у тебя, нужно спросить». С этой стороны я и никогда ее не узнаю. Мне отец условия выставил. Негромко начинает, видимо, собираясь с духом, чтобы продолжить. И если в течение года не будет внука, я с Полиной должен развестись. Усваиваю полученную информацию. Неужели семья так прессует серёгу И ты так просто откажешься от своей женщины? Проблема в том, Игнат что, скорее всего, она уже не моя. Ты о чем? Все же поднимаюсь, не обращая внимания на боль. Так, ни о чем. Пока не понял, что именно происходит. Ты узнаешь первым. До связи. И вот так всегда. Закинул инфу и свалил в туман, оставив неотвеченными с десяток вопросов. Пристраиваюсь на диване, выбрав оптимально удобную позу, и по новой прокручиваю слова друга. Присмотрись к Нине. А я не планировал к кому-либо присматриваться в ближайшее... никогда. Страх очередной потери и невозможности ее пережить три года останавливал меня от важного шага. Можно ли построить новое, когда старое тлеет едва заметными, но ощутимыми угольками боли и отчаяния? Уверен, что нет. Да и судя по тому, что я увидел в глазах Нины, она, как и я, закрыта в собственной скорлупе с толстыми стенками, и проникнуть туда не позволено никому».